Глава пятая. Нехорошее предчувствие охватывает шелкопряда. Чтобы атаковать оппонента, ему пришлось покинуть безопасную изнанку, и это делает его положение очень уязвимым. К тому же теневой отросток, захвативший револьвер, выдал его позицию. Свист разрезаемого воздуха. В обычном оптическом диапазоне ничего не происходит, Но сумеречный взор, позволяющий ему отлично видеть в темноте, также считывает любые проявления арканы. Поэтому Тан успевает заметить, как из тела стрелка частой вертикальной грядой вырываются огромные энергетические нити. С треском они глубоко вспарывают камень, подобно зубьям грабель. Тан-ин резко подается назад, активируя слияние с тенью, но не успевает полностью увернуться. Вражеская атака пробивает сумрачный щит, словно рисовую бумагу. Первая струна отрезает кусок его правого плеча вместе с броней. На ладонь левее, и она распластала бы ткача теней на две половинки. Вторая струна наискосок отхватывает его руку чуть повыше локтя. Единственное утешение — левую, которая не сжимала меч иначе оружие осталось бы на той стороне. Вот так шелкопряд и проваливается в безопасную обитель, покалеченный, окровавленный и с изрядно пострадавшей гордостью. Из его глотки рвутся сдавленные проклятия. Невыносимая боль мешает воспринимать реальность. Культю жжет, как огнем, и кровь хлещет фонтанами ран. Пошатнувшись, Он не сразу восстанавливает равновесие. Однако ткач теней остается в сознании. Он должен подлатать раны и одолеть противника. Сейчас на кону стоит не только профессиональная репутация, но и банальное самоуважение. Можно отступить, можно даже проиграть, но сбежать, даже не нанеся стрелку ни единого повреждения? Нет, так дело не пойдет. Тан фокусируется на собственных ощущениях. Экстренное исцеление работает на пределе. Полезная способность, но дорогая по аркане. Кровотечение останавливается, плоть медленно зарастает. Укол шприца прямо в рану ускоряет процесс. Бой еще не проигран. С егерем он разберется. Главное – восстановить силы и придумать новый план. Оппонент тем временем шагает к дальней двери, и шелкопряд, выматерившись, выглядывает на микс изнанки, чтобы метнуть в того гранату. Небольшой металлический контейнер не успевает даже долететь до цели, как оказывается подхвачен шквалистым ветром и отброшен по обратной траектории. Взрыв накрывает точку, в которой находится ткач теней и тот со злостью смотрит из безопасности, как призрачные языки пламени расцветают так близко и так далеко от него. «Ты начинаешь меня утомлять», — развернувшись, раздраженно цедит егерь. «Хочешь драться? Дерись, но прекрати отнимать у меня время». Тан Ин воспринимает эти слова как пощечину. Его считают не угрозой, а помехой. Его, занявшего позицию в верхушке мирового рейтинга без поддержки кланов и больших общин. Его, в одиночку зачистившего испытания в деревушке под Пекином. Шелкопряд, не до конца восстановившись, бросается в атаку, активировав дупликацию. Аркана просаживается еще сильнее, оставив едва четверть, но из мы выныривает десяток сумрачных двойников. Они накидываются на стрелка, но тот и сам распадается на многочисленные копии. В главном зале начинает твориться форменный хаос. Вспышки электричества сопровождаются грохотом, когда молнии бьют в цель, и первый теневой клон сгорает без следа. Остальные адаптируются. Начинают стремительно перемещаться, пропадая и выныривая из мельчайших сгустков мрака. Тех становится все меньше, когда сияние плазмы заполняет каждый уголок помещения. Ткач теней выскальзывает с изнанки, сжимая меч и распарывает ближайшего егеря. Пустышка. Клинок безвредно рассекает иллюзию. Второго то же самое. Тан лихорадочно ищет глазами оригинал и, наконец, подмечает, как один из стрелков движется чуть иначе, более заторможенно. Мгновенно переместившись, азиат с силой вбивает прямой меч в шею противника. Тот, как и прежде, реагирует на угрозу, молниеносно разворачиваясь, и все же лезвие пробивает кинетический щит, чтобы вскользь чиркнуть по мясу. Кровь брызжет на наплечник, и шелкопряд хочет вспороть лауваю глотку, но вынужден отпрыгнуть наизнанку, чтобы избежать выстрела в упор. Револьвер громыхает в пустоту. Впрочем, ткач теней не успевает перевести дух. Его глаза округляются А челюсть натурально отвисает, потому что из тела стрелка вырывается энергетическая оболочка. Она вылетает наизнанку и фокусируется на шелкопряде. Реальном шелкопряде. Егерь видит его. Это абсолютно невозможно, и все же это происходит. «Неплохо», — произносит стрелок, игнорируя кровотечение. Но этот трюк не сработает дважды. Целеустремленно он рвется вперед, а вокруг них, на другой стороне, продолжают сражаться многочисленные двойники. Зал напоминает древнее поле боя, где сошлись две дружины. Просто по какой-то причине они представлены идентичными копиями пары людей. Та, направившись, вытягивается в низком угрожающем выпаде. Его меч нацелен егерю в живот, но тот свободно уворачивается, перехватывает руку шелкопряда и силой швыряет его о каменный пол. От удара в воздух выходит из легких китайца, но рефлекторно он покидает изнанку, оказавшись в реальном мире. Здесь на него сразу накидывается стрелок. «Очередная копия», — уверенно думает Тан и взмах плазменного кнута прошибает его кинетический щит, разваливает нагрудник и обжигает кожу. Реагируя на утерю защиты, шелкопряд мгновенно врубает слияние с тенью, падая обратно изнанку, где его уже подстерегает противник. Не получая ни секунды продыха, ткач теней отбивается от убийственных резких атак в обоих мирах. По привычке он продолжает прыгать между ними, но спасения нет. Изнанка больше не является безопасной гаванью. Отрубленная конечность уже успела отрасти, но на этом хорошие новости заканчиваются. Шелкопряд чувствует, что теряет инициативу в этом поединке и начинает допускать ошибки. Энергетическая оболочка егеря атакует Тана голыми руками, которые, впрочем, искрят от электричества. Реальный же противник стягает вокруг себя кнутом и за долю секунды опустошает барабан. «Да... какого... черта!» вопит азиат, обрушивая меч на голову стрелка. «Тот быстро...» Слишком быстро отбивает клинок в сторону ладонью в перчатке и обхватывает лицо азиата. Мир наполняется белизной. Электрический треск стирает все, не оставляя после себя ни единой связной мысли. На долгий миг шелкопряд перестает воспринимать что-либо. А когда он приходит в себя... Обнаруживает, что лежит в реальном мире с руками, стянутыми за спиной, кажется, наручниками. Над ним нависает егерь, держа в руках его меч. «Майкл один?» «У него остались какие-то тузы в рукаве?» Спрашивает враг и вдавливает лезвие в полоску кожи на горле Тана. «Пошел нахер!» – любезно отвечает ткач теней. «Я ничего не знаю, но даже если бы знал, не сказал бы!» хм Внезапно расплывается в улыбке стрелок Гелиада. «А ты парень с яйцами, да?» «И что, даже не будешь молить о пощаде?» Вместо ответа шелкопряд харкает, но, увы, егерь резко отводит лицо, избегая плевка. Лезвие меча силой опускается на горло Тана, и он понимает, что пришло время умирать. Когда-нибудь этот час должен был настать. По крайней мере, он не изменил собственным принципам и дрался до последнего. Всяко лучше, чем подохнуть в кровати старой развалиной, сущейся под себя. Острейшая кромка перерубает кожу, щедро пуская кровь, надрезает трахею, И та с сипением выпускает воздух. Ткач теней хрипит, смотря в лицо своему убийце. Тот тоже не спускает с него глаз и перестает давить. Вместо этого внезапно задает вопрос. «Пойдешь ко мне в клан?» Пш. «Что?» Когда регенерация чуть-чуть заштопывает глотку, пораженно переспрашивает шелкопряд. «В клан, — говорю, — пойдешь?» «Ты меня только что убивал!» — напоминает Тан. «Ага. Вернуться к этому?» «Как хочешь!» — пожимает плечами китаец. «В любом случае я уже в клане! Я его не предам!» «Ну, во-первых, твоего главу грохнули десять секунд назад, пока ты канкан -кан выплясывал от моей молнии. «А во-вторых, не ты ли собирался Ли самолично прикопать вскоре и занять его место?» «Откуда знаешь?» — вновь удивляется ткач теней. «Я умею смотреть вглубь», — туманно отвечает стрелок. Шелкопряд находится в полнейшем замешательстве. Его представления о мире рушатся прямо на глазах. «Враги не приглашают тебя в клан?» Так просто не бывает. Смерть от рук егеря он принял бы спокойно. Но это странное предложение присоединиться. Оно ломает всю картину. «Зачем я тебе?» — спрашивает Тан. «Мы сражались. Я чуть тебя не убил». «Ну это ты преувеличиваешь!» — со смешком перебивает его стрелок. «Та царапина не считается». «Я вижу потенциал», — продолжает он. «Ты одаренный боец, а у меня есть цели, для которых пригодится такой человек». «Ты знаешь, что я намеревался занять место Ли? Тогда почему готов дать мне шанс? После такого я бы себе не поверил». «Потому что я знаю тебя лучше, чем ты сам. Сила». Ты уважаешь силу и пойдешь только за тем, кто окажется сильнее тебя. Все. Время уходит. Решай. И решай быстро. Шелкопряд обдумывает предложение. Он может умереть. Или начать все заново, но уже не одиночкой. Если ты все же окажешься слабаком, однажды я тебя устраню. Наконец решается Тан. «Да-да, если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой!» Отмахивается егерь, поднимаясь на ноги. Ткач Теней покидает клан небесных драконов и тут же получает приглашение вступить в новый. Деспирадос. Нелепое название, но не хуже других. «Что мне делать?» бросает он в спину своему новому лидеру. «Жди, и если через эту дверь выйдет Майкл, а не я, отрежь ему голову!» «Если этот тупой лаувай сможет справиться с тобой, тогда я точно возглавлю твой клан!» — доносится до меня сзади голос новичка. «Вот же неуемный шустраван! В голове до сих пор немного шумит управлять одновременно астральной проекцией и своим реальным телом было адски сложно когнитивная многопоточность потрудилась за троих так то во время действия способностей мое тело должно было находиться в состоянии кататонии но это просто потому что обычно у человека всего одно сознание разделять его на две части задачка со звездочкой толкнув дверь Я попадаю в длинный коридор. Запах Гарланда здесь чувствуется особенно остро. По левую руку попадаются комнаты. Некоторые служили явно для того, чтобы медитировать и молиться, но были переоборудованы для более практичных целей. Вижу склад, комнату отдыха и спальню. Тоннель выводит меня на скромных размеров балкон, по другую сторону которого низвергается небольшой водопад. «Возможно, здесь набирают питьевую воду. Возможно, думают о вечном. Мне как-то плевать». У бортика, облокотившись, стоит Майкл, а перед ним на каменных плитах дергается от боли Гидеон. Парнишка прикусил губы так сильно, что его рот напоминает кровавую гримасу. «Наконец-то пришел!» «Я уж думал, ты пропустишь главное действо!» «Как тебе прошлый мой подарок?» — расплывается в ледяной улыбке старик. «Хочешь получить еще один?»